Италия, провинция Казерта, город Казальди Принцип. Зажмурив от страха глаза, Джузеппе Цезаря с ужасом ждал выстрела, но его все не было. Вставив ему в рот дуло пистолета Беретта 92, мафиози Марио Кьянти медлил нажимать курок, явно наслаждаясь состоянием жертвы. На что ты надеялся, ублюдок? «Когда сразу после моего ухода надумал звонить нашим врагам», — обратился мафиозик к радиоэлектронщику. «Ты думал, что у меня не хватит мозгов связать воедино свой визит к тебе и расстрел наших людей спустя полчаса после этого?» Сезарий хотел было что-то сказать, но вместо членораздельных слов на свет вырвалось одно лишь мычание. Понимая, что таким образом он от него ничего не добьется, Кьянти освободил рот жертвы от пистолетного дула. И только после этого радиоэлектронщик сумел начать монолог в свое оправдание. «Не убивайте меня, сеньор Кьянти! Во всем виноваты проклятые деньги!» «Судя по всему, ты любишь их сильнее собственной жизни, если решился сыграть в эту смертельную рулетку. Ну что же, я изберу наказание в соответствии с твоим пороком. Я не буду тебя убивать!» но ты на всю жизнь запомнишь тот день, когда решился выступить против нашей семьи. Знаешь, что я сделаю? Я опустошу все твои банковские счета до единой лиры, а потом отрублю тебе кисти рук и ступни, сделав тебя обрубком. И ты до конца своих дней будешь жить в нищете, проклиная себя за ту минуту слабости, которая случилась с тобой вчера вечером в этом самом доме. Понял, что я с тобой сделаю? Услышав этот жуткий приговор, оглашенный с такой решимостью, что не оставалось никаких сомнений в том, что он будет исполнен, Сезаре упал ниц и обхватил ноги мафиози с удвоенной энергией, принялся умолять его пощадить. Акьянти стоял над ним с опущенным пистолетом, дуло которого теперь было направлено в затылок жертве. Однако нажимать на курок мафиози не торопился, убивать этого человека ему было невыгодно. Несмотря на то, что благодаря стараниям Цезаря были отправлены на тот свет сразу восемь режимей из их мафиозного семейства, которых, конечно, было безумно жаль, и души которых жаждали мщения, однако еще сильнее Янте было жаль самого себя. Ведь если бы глава их семейства узнал, кто именно стал невольным источником информации для радиоэлектронщика, за жизнь самого Кьянте нельзя было дать и ломаного гроша. Капо размозжил бы ему в дребезги голову своей кочергой на глазах у всего мафиозного семейства. Поэтому, отправляясь сюда, мафиози был полон решимости застрелить единственного свидетеля вчерашнего разговора и тем самым дать себе шанс на то, что Капо никогда не узнает о его проступке. Но затем, когда Сезаре стал ползать у него в ногах и умолять о пощаде, в рациональной голове Кьянти верх взяла другое решение. Ведь Капо больше всего жаждал отмщения за гибель своего племянника, горячо любимого им Антонио, которого убил русский. А эффективно организовать его поимку мог только Кьянти. Значит, Капо вряд ли бы стал вымещать на нем свой гнев, пока русский находится на свободе. А поймать беглеца было гораздо проще, используя возможности радиоэлектронщика. Ведь после того, как некоторое время назад Кьянти позвонил из латины «Чиро Тропони», и сообщил, что они буквально на несколько минут опоздали к поезду, на котором в этот городишко приехали беглецы, а билеты в кассе они купили именно до этого пункта назначения. След их опять затерялся. И найти их в городе со 120-тысячным населением было весьма проблематично. Надо было опять что-то придумывать, пока беглецы находятся в Латине и не уехали оттуда на другом виде транспорта а шансы на то, что они опять воспользуются услугами поезда, были минимальными. Короче, надо было торопиться. Дорога была каждая минута. В возникшей ситуации помощь Цезаре могла опять здорово пригодиться. Впрочем, разве только в этом? Его потом можно было бы использовать и как двойного агента в противостоянии с семейством Беспалова, о чем Кьянти тоже не забывал. Одним словом, в те минуты, Когда радиоэлектронщик ползал в ногах у мафиози, его участь была решена в положительную сторону. «Перестань слюнявить мои ботинки!» Кьянти изобразил на лице гримасу ненависти и пнул хозяина дома ногой в лицо. «Чтобы вымолить у меня пощаду, одним вылизыванием моей обуви тебе не обойтись! Восемь семей, убитых с твоей помощью Реджиме...» «Разорвут тебя на мелкие куски, намекни им я, кто именно повинен в их смерти». «Я на все готов, только не убивайте, сеньор Кьянти!» Вновь взмолился Сезаре, размазывая по лицу слезы в перемешку с кровью, сочившейся из разбитой губы. Кьянти подошел вплотную к радиоэлектронщику и взял его за ворот рубашки, тряхнул так, что у того клацнули зубы. «Заткнись и слушай, что я тебе скажу!» «В прошлый раз ты довольно ловко управился, найдя местоположение сучки, сбежавшей от нас. Сейчас ты должен сделать другое — с помощью номеров телефонов из ее записной книжки вычислить тот, который нас интересует. Сможешь это сделать?» Сезарий молча кивнул, после чего Кьянти всучил ему в руки записную книжку, найденную в рабочем столе бывшей журналистки. В ней содержалось более сотни разных имен и номеров телефонов. Пока радиоэлектронщик листал книжку, Кьянти объяснял ему порядок его действий. «Тебе необходимо в кратчайшие сроки найти среди этих людей того или тех, кто живет в латине. Сможешь?» «Боюсь, быстро это сделать не получится. Слишком много имен и телефонов», — выдержав паузу, ответил Цезарь. По его голосу было видно, что он уже справился со своим страхом, видимо, понял, что в его услугах опять нуждаются и, значит, убивать не собираются. Во всяком случае, в ближайшее время. Сколько же тебе понадобится времени? Часа 3-4, в лучшем случае. Надо просеять все телефоны через мой электронный пеллинг, а эта работа кропотливая. Тем более, что работать надо на совесть. Ошибки вы ведь мне больше не простите. Да уж, любая новая ошибка навсегда поставит крест на твоей благополучной жизни. Я лично возьму мачете и отрублю им все твои конечности прямо здесь, в этой комнате. «Тогда разрешите, сеньор Кьянти, я прямо сейчас начну работать». Вместо ответа мафиози сам подтолкнул радиоэлектронщика к его аппаратуре, нагроможденной на рабочем столе. А сам подошел к двери, ведущей в соседнюю комнату, и, отворив ее, бросил двум громилам, дожидавшимся его там. «Адриана, позови Джанни! Пусть этот толстяк топает в свою пиццерию и сделает для нас две большие маринары. Мы проторчим здесь не один час».